Глава 9. Одно есть определенное нечто или количество, или еще что-то из других родов сущего, только в действительности. Другое — возможности, иное — возможности в действительности. Движение же не бывает помимо вещей, ибо изменения всегда совершаются в отношении различных родов сущего, и нет чего-либо общего для них, что не принадлежало бы ни к одному из этих родов.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 а так как они не одно и то же, как ни одно и то же цвет и видимое, то движение есть осуществление возможного как такового. Таким образом ясно, что движение есть именно это осуществление, что движение происходит тогда, когда имеет место самоосуществление не прежде и не после.